В чем состояла работа этой мастерской, установлено не было. На квартире Пескина стоял станок, длинная машина с покоробленным свинцовым валом. На полу валялись опилки и картон для переплетов. Однажды в весеннее утро приятель Пескина, Миша Яблочко, постучался к нему в мастерскую. «Арон!»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 Искалил зубы. Авантюрист, ты еще и смеешься. У меня делается припадок от твоей дочери. А она не хочет мыть голову. Пойди, имей беседу с твоей дочерью. Банабак. Начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу Панама и закричала.